Два гроша тебе дадут, а ты благодаришь, точно жизнь спасли. Ты думаешь, это похвально, а это противно? Она была уже совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась и на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо Елизаветы Прокофьевны, просиял и Иван Федорович. «Я говорил, что Лев Николай — человек, человек, одним словом, только бы вот не задыхался, как книги не заметила», — пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской. «Одна голая была как-то грустна, но лицо ее все еще пылало, может быть, и негодованием. Он, право, очень мил».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 Все теперь и изуиты и обманщики. Я слышал, когда вечер рассказывал князь Н. Разве это не простодушный, не вдохновенный юмор? Разве это не истинное добродушие? Разве такие слова могут выходить из уст человека мертвого, с иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мной, как вы обошлись? Разве это не материал для будущего?